Леон Стоувер, Гарри Гаррисон, Стоунхендж, читает Андрей Новокрещенов. Греческие города были на их стороне и воевали за них всю войну. Неприятельским войском командовал царь Атлантиды, некогда бывший островом, но теперь потопленный землетрясением. Платон, Критий. Книга первая. Глава первая. Британия. 1480 год до Рождества Христова. Ветер, дувший с лесистых холмов на севере, гнал по земле тонкую подъемку. Холодные порывы насквозь продували высокий и темный лес, ломали сучья, качали верхушки хвойных деревьев. Кое-где ветер перепрыгивал через расчищенные человеком поляны, где из замерзших бороз торчала короткая стерня. через приземистые дома, сдувая с крыш перья дыма. Ветер перемахнул через гребень, ворвался в безлесную долину, свободную от деревьев, притиснул к земле невысокие хижины из дёрна, срывая с их крыш сухие стебли. Прижимая подбородок к груди, чтобы укрыть лицо от колючих снежинок, Смекенский Мекенский же запахнул вокруг тела белый шерстяной плащ. Конический шлем, украшенный рядами кабаних клыков, Мог защитить его от ударов меча, но не от непогоды. Он остановился перед низкой дверью последней вселения хижины и открыл ее. Внутри было влажно и холодно, как и снаружи. Только внутри воняло. «Что случилось?» — спросил Викас. «Не знаем», — отвечал Коза, седовласый воин со шрамами на лице. «Бронзовый полудоспех и остроконечный бронзовый шлем которого носили следы множества схваток». Через в тусклом свете очага он глядел на мужчину, стонавшего на земляном полу хижины. Один из мальчишек наткнулся на него на опушке леса и известил меня. Тогда он тоже был без сознания. Малый приволок его сюда. Нескорослый крепкий мужчина в запятнанном буром одеянии явно умирал. «Может быть, кто-нибудь из них знает, кто он?» — спросил с порога Ликос, не пожелавший войти в зловонное помещение. «Он не из их рода, это Альбий», — отвечал Коза. «Мальчишки только это смогли сказать мне. Они напуганы. Они говорят, что один из них как будто встречал этого Альби, но не помнит его имени. Глупы они, вот что». Мальчишки жались друг к другу под шкурами на ложе и опасливо переглядывались. Только белки блестели на перепачканных сажей лицах. Когда Коза заговорил о них, они отодвинулись еще дальше. Не нравилось все это Козе. Он потыкал в ребра лежавшего большим пальцем ноги, но безрезультатно. Глаза мужчины так и не открылись, на губах выступила розовая пена. Огромная рана в его груди была заткнута свежим мхом, однако повязка не могла остановить кровь, струйками стекавшую по ребрам. Коза бился во многих битвах, он знал, как умирают мужи, и знакомое присутствие смерти не смущало его. «Оставь его», — приказал Ликос, поворачиваясь, чтобы уйти, но остановился и ткнул пальцем в сторону мальчишек, забившихся еще дальше. «А эти почему не работают?» Один из оловянных ручьёв разлился. Коза шагнул влево, оказавшись чуть позади Ликоса. «Пока вода не спадет, там нельзя копать». «Так поставь их к килнам, чтобы жгли древесный уголь, или руду пусть толкут. Дела для них много». Коза согласно кивал. Что они ему? Просто мальчишки Донбакшо, за какие-то безделушки, проданные родителями в услужение. Ветер заносил в хижину снежные хлопья. Весна в этом году запоздала. Солнце холодным моком светило невысоко над горизонтом. По полузамерзшей грязи и заносам белого пепла шагали они к приветливому теплу, исходившему от одной из печей. Под односкатным навесом в углублении была навалена груда раскаленного древесного угля, перемешанного с рудой. Для выплавки олова требовалось дутье, и, заметив ликоса, пара мальчишек, без усердия колыхавших мехи, налегла на них со всей силой. Посыпались искры, свиная шкура, из которой были сделаны мехи, визжала, обретая между двумя досками новую жизнь. Это скоро будет готово. проговорил Лика, окидывая опытным взглядом ворох раскаленных углей. «Не нравится мне этот раненый Альбий. Как он здесь оказался? В этих краях они не живут. Почему? Они воюют между собой, а значит, умирают. К нам это не имеет отношения». В этих словах слышался уже приказ удалиться. Коза неохотно оставил тепло и отправился назад в собственное жилье. за мечом и щитом с бронзовой бляхой в центре. Это в поселении можно было ограничиться полубронёй и кинжалом. Даже один шаг завал следовало делать вооружённым и при этом не лезть на рожон. В лесу водились медведи, иной раз они могли и напасть после долгой зимы. Волки, бродившие стаями, видели в людях всего лишь источник мяса. Чаще кустарников таились свирепые вепри, могучие убийцы. И люди. В незнакомце любой видел врага. За пределами домашнего круга друзей не было. Мересати сидел на корточках чуть ниже гребня, перегораживавшего долину вала. Тяжелый щит лежал рядом с ним. Кончиком меча он чертил на грязи круги. «Я легко мог бы убить тебя», — проворчал Коза. «Расселся, словно с наслаждением валишь кучу». «А вот не убил бы». Отвечал Мересаси с безразличием молодости к одолевающим старость заботам. Он сел, потянулся, потом поднялся на ноги. «Я же слышал еще за целую сотню шагов, как ты хрустишь коленями и извинишь броней». Что видно, коза, сощурясь, вглядывался в снежную пелену. Перед ними простиралась во всю ширину безлесная долина, покрытая кочками побуревшей мертвой травы. Поодаль начинались заросли вереска. За ними темнела стена леса, покрывавшего остров Ярниев с востока на запад, от песчаных пляжей юга до болотистых северных берегов. Молчание окутывало долину. Ничто не шевелилось, только стая ворон поднялась и исчезла вдалеке. «Видно то, что и теперь перед нами, то есть ничего. Они к нам не ходят. А хорошо бы пришли, порубили бы дикарей, все развлечение. «Ничего, значит, не видел. А как насчет раненого, которого нашли мальчишки, с дырой в груди?» Весть откуда свалившийся умирающий все еще тревожил Козу. «Кто знает, откуда он взялся и кому понадобился. Они же тут обожают резать друг друга. И я их понимаю. Чем еще можно развлечься в этих холодных краях?» «Альби не воюют. Это ты скажи твоему будущему покойнику». А если хочешь поговорить со мной, давай лучше вспомним согретые солнцем камни Микен. Какую же даль забрели мы из этого счастливого края. И пусть мои руки ноют от одной мысли о рукоятке весла. Я бы хоть завтра поднялся на корабль, чтобы пуститься в обратный путь. Значит так. Пятнадцать дней по холодной зеленой воде до столпов Геракла, еще тридцать дней по голубым водам до Арголиды, а дома вот-вот начнут выжимать масло из первых маслин. «Мы отправимся домой, когда получим приказ», — буркнул Коза. Остров Ерниев, он любил не больше своего собеседника. Ветер на миг разогнал снег, и воин заметил, как опускаются на деревья темные силуэты ворон. Устраиваются на ночлег. «Но почему они взлетели? Их кто-нибудь потревожил?» «Лучше иди назад. Прикажи мальчишкам в хижине браться за работу. Скажи, так приказал Ликос. А ему самому передай, когда увидишь, что подлесок вновь подрастает. Пора снова браться за расчистку». тебе, Коза Бездел, не живется?» Мелисати не торопился в лагерь. «На нас уже нападали». Ярни держатся поодаль лишь потому, что мы перебили всех, кто пытался на нас нападать. Но когда-нибудь они непременно полезут снова. А кусты могут служить им укрытием. Лягут на землю и поползут. Старик, тебя одолевают кошмары. Мне снится иное, высшее. Теплое солнце, оливковые рощи, прохладное вино. «Дивное эпидаврское вино, такое густое, что его приходится разбавлять двадцатью частями воды. А потом хорошо и девку, да не грязную Донбакшу, с которой приходится сперва срезать эти тряпки, чтобы убедиться, что перед тобой не мальчишка и не старик. Девушку с медовой кожей, от которой пахнет благовониями». «Да, такую там не встретишь», — махнул Коза в сторону темного леса. «Вот я и не надеюсь. Неужели и весь остров такой же?» «Да, насколько я видел. Мы ходили два лета назад. У Ликоса были какие-то дела с племенами. Повсюду леса густые, даже на высоких холмах не продерешься. Чтобы дойти до племен, у которых огромные камни, нужно идти пять дней. Эти ерни роют землю, словно кроты». Насыпи, круглые прямые, холмы, погребальные курганы, а потом еще ставят на них камни. Огромные такие уродины. — Зачем? — Их и спрашивай. У людей в где мы тогда были, камни наставлены в два круга. Голубые, а верхушки красным намазаны. Словно огромный хрен торчит из земли. Грязные люди. — Смотри, что там? — Мересати указал мечом на вересковый куст, темневший под буками. «Ничего не вижу». Опускалась темнота, и Коза уже не мог ничего разглядеть. «А я видел, только что. Лиса, наверное, или олень. Неплохо бы добыть свежатину для котла». Он поднялся на вершину вала, чтобы лучше видеть. «Назад. Ты ведь не знаешь, что там было». «Не бойся теней, старик. Они не кусаются». Мерисати со смехом обернулся, чтобы спрыгнуть вниз. И тут в воздухе что-то прошелестело. Копье глубоко погрузилось в шею воина. Удар бросил его на земь, звякнул доспех. Мерисати упал на спину, разбросал ноги. Выкатив глаза, он потянулся к древку и умер. «Тревога!» — завопил коза. «Тревога!» — и заколотил мечом в край щита. Больше копий никто не бросал. Осторожно выглянув из-за гребня вала, он увидел, что от леса безмолвно и быстро, как волки, бегут мужчины. Ноги и даже в эту погоду они ограничивались короткими кожаными набедренными повязками. В руке бегущего первым было копье. Он метнул его в козу, тот легко отразил удар. Больше копий в него не бросали. Местные жители использовали копье для охоты, а не в сражении. Нападавшие были уже близко. Круглый щит на левой руке — правый большой каменный топор. У некоторых на шее висели кинжалы. Снег выбелил их волосы, и заснеженными жесткими щетками белели усы на лицах. Людей было много. Оказавшись у подножия вала, они разразились пронзительным криком «Абу-абу!», чтобы враги в страхе бежали. Коза стоял. «Ярни!» — выкрикнул он. За его спиной уже раздавался шум тревоги. А теперь будет битва. Сердце сильнее забилось в груди воина. Из леса появлялись все новые и новые полуоднаженные фигуры. Снегопад прекратился, и он видел, как заполнял долину поток бегущих фигур. Козе еще не приходилось видеть здесь стольких туземцев сразу. Целое племя пришло должно быть. И не одно. Позади козы глухо затопли ноги. Он понял, что теперь уже не один. Хорошо. Пусть будет битва. Первые воины уже поднимались к вершине вала, выскочив на гребень. Он погрозил мечом. «Козлы и дети козлов! Микенцы вас ждут!» Подняв щит, чтобы отразить ему удар топора, Коза погрузил свой меч в живот человека. Не чересчур глубоко. Для этого Коза был слишком опытен. Повернул и вытащил. И пока тело первого еще падало, Коза уже снес голову бежавшему следом. щитом отбросив его топор. А потом другому, еще одному, по мячу заструилась кровь. Острая боль пронзила ногу козы, он едва не упал. Краем щита сбил с ног и этого. Но теперь нападавшие были уже и позади него. Их было много, чересчур много. Завывая высокими голосами, они набегали со всех сторон. Упал Коза, лишь когда искромсанные ноги не могли более поддерживать тело. И все-таки перекатился на спину и тыкал, тыкал вверх мечом, разя и убивая, пока наконец с него не сорвали шлем, и на голову не обрушился тяжелый удар топора. В горло вонзился кинжал. Торопливыми движениями ему отхватили голову. Туземцы с визгом бежали мимо. И снег, утоптанный множеством ног, быстро покрылся красными пятнами.